На Сьюзан накатила волна сострадания. В конце концов, Едина — ты ни в чем не виновата. Взрослее люди учатся всему тому, чего в книжках не прочтешь, а у нее не было шанса повзрослеть. «Что собираешься делать дальше?» — спросила Сьюзан. «У меня есть одно вполне человеческое стремление», — ответила Едина. «Ну, если чем-нибудь могу тебе помочь...» Эта фраза была чем-то сродник как поживаете, то есть к ней не следовало относиться как к прямому предложению помощи, но едино, конечно же, этого не знала. Спасибо. Ты, несомненно, можешь мне помочь? Хм, да, конечно, если я хочу умереть. И тут из заката вынырнули скачущие галопом всадники. Тик. В городе тлели кучи мусора, немного разгоняя ночную тьму, Многие дома были полностью разрушены, хотя Соту казалось, что более точно было определение «измельчены». Он сидел на тротуаре рядом с миской для милостыни и внимательно за всем наблюдал. Конечно, будучи истинным историческим монахом, он знал куда более сложные и интересные способы оставаться незаметным, но миску для милостыни он стал использовать с тех самых пор, как Людзе продемонстрировал ему, что люди никогда не замечают тех, кто просит у них денег». Он смотрел, как спасатели выносят тела из дома. Сначала они подумали, что один человек был ужасно изродованным взрывом, пока тот не сел и не объяснил, что он Игорь. И чувствует себя для Игоря вполне великолепно. Второй, в котором он узнал доктора Хопкинса из гильдии часовщиков, чудесным образом оказался невредимым. Сото, однако, не верил в чудеса. Кроме того, у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что полуразрушенный дом оказался битком, набитым апельсинами, из которых доктор Хопкинс, судя по его бессвязной болтовне, пытался извлечь солнечный свет. А еще доктор постоянно твердил о своих маленьких счетах, мол, они подсказывают ему о том, что произошло какое-то грандиозное событие. Так или иначе, Соту решил написать подробный отчет и послать его куда следует, а уж там войдонги пусть разбираются». Соту поднял с земли миску и побрел по темным переулкам в сторону своей штаб-квартиры. Теперь он даже не пытался скрываться. Пребывание в городе Людзе многому научило обитателей темных городских подворотен, причем очень быстро и надолго. Теперь все жители Морпорка знали, в чем заключается самое первое правило. Ну, почти все. Из темного проулка вдруг вынырнули три фигуры, и одна из них – набросилась на него с тесаком, который снес бы Сото полголовы, не успев пригнуться. Разумеется, к подобным ситуациям Сото привык. На улицах всегда можно встретить тугодумов, но, как правило, ни один из них не представлял опасности. Во всяком случае, такой, которую нельзя было бы устранить при помощи самой элементарной нарезки времени. Сото выпрямился, чтобы развернуться и мирно удалиться, Но тут ему на плечо упала тяжелая прядь темных волос, которые затем, скользнув по его одежде, спланировала на мостовую. Все произошло бесшумно, однако выражение лица Сота, когда он, оторвав от пряди взгляд, посмотрел на нападавших, заставило их попятиться. Сквозь кроваво-красную пелену гнева он заметил, что все они одеты в заляпанной грязью серые костюмы и выглядят, немного более безумными, чем обычные обитатели переулков. Эти необычные бандиты больше смахивали на чокнутых бухгалтеров. Один из бухгалтеров протянул руку к миске для милостыни. В жизни каждого человека существуют некие условия, своего рода невысказанные вслух дополнения к правилам, типа «ну, если только это будет действительно необходимо», или «ну, если никто не будет смотреть», а также, разумеется, «если первый окажется с нугой», Многие века Сото безоговорочно верил в священность права на жизнь и бесполезность насилия в любом его проявлении, но его личным условием было только не волосы. Волосы мы не трогаем, понятно? Ну, даже в подобном случае каждый имеет право на шанс. Нападавшие попятились, когда он метнул миску в стену ближайшего дома, потайные лезвия воткнулись глубоко в дерево, а потом миска начала тикать. Сото бросился прочь по переулку, забежал за угол и крикнул «Ложись!». К несчастью для аудиторов, он опоздал на какую-то долю секунды. Тик! Людзе находился в саду пяти неожиданностей, когда воздух перед ним вдруг замерцал, распался на фрагменты, а затем сложился в некие знакомые очертания. Людзе даже вынужден был отвлечься от занятий с поющим йодлим Палочником — Который упрямо отказывался от еды, на тропинке стоял лопсанг. Юноша был одет в черный, усеянный звездами плащ, который развивался вокруг него, так словно лопсанг находился в самом эпицентре бури, хотя утро было безветренным. Впрочем, Людзе вполне допускал, что там, рядом с лопсангом, погода была весьма бурной. Что, вернулся, чудо-отрок? спросил метельщик. В некотором смысле я и не уходил, ответил лопсанг. У тебя все в порядке? А ты не знаешь? Мог бы узнать, но часть меня вынуждена вести традиционный образ жизни. Ну, у настоятеля, конечно, возникли серьезные подозрения по поводу меня. А кроме того, по монастырю ходят всякие необычные слухи. Я почти ничего и не объяснял. Ну, что я могу знать? Ведь я всего лишь метельщик. Сказав это, Людзе снова повернулся к заболевшему насекомому. Он успел досчитать до четырех Прежде чем услышал голос Лобсанга, «Пожалуй, мне очень нужно знать, мне кажется, пятая неожиданность — это ты сам. Я прав?» Людзе наклонил голову. Низкий звук, который он слышал так долго, что уже и перестал замечать, вдруг изменил свою тональность. «Маховики раскручиваются», — промолвил он. «Почувствовали твое присутствие». «Я не задержусь надолго, уметельщик. Пожалуйста, скажи». «Так не терпится узнать мой маленький секрет?» «Да, почти все остальное я выяснил. Но ты — время. То, что я скажу тебе в будущем, ты узнаешь прямо сейчас, верно?» «Однако отчасти я человек, и хочу остаться таким. А это означает, что я должен поступать как человек. Пожалуйста». Людзе вздохнул и посмотрел в сторону вдоль аллеи цветущих вишен. «Когда ученик побеждает учителя, не остается ничего такого, чего не мог бы сказать ему учитель», ответил он. «Помнишь?» «Да». «Хорошо. Думаю, в железном додзе сейчас никого нет». Лопсанг не мог скрыть удивление. «Железный додзе?» «Это тот самый, где все стены усеяны острыми шипами?» «Да, и потолок тоже». Войдя в него, ты как будто оказываешься внутри вывернутого наизнанку дикобраза. Лопсанг пришел в ужас. Но он не предназначен для тренировок. Правила гласят «только туда», — перебил Людзе. «Я настаиваю на том, чтобы мы пошли именно туда». «О, отлично, значит, споры закончены», — удовлетворенно кивнул Людзе. «Ступай за мной, отрок». Лепестки сплошной пеленой падали с деревьев, когда они проходили мимо. Затем Людзе и Лопсанг вошли в монастырь и направились тем же путем, которым уже несколько ходили. Так они оказались в зале мандалы, и песок вскинулся, словно послушный пес перед хозяином, и закружился в воздухе далеко внизу под сандалиями Лопсанга. За спиной Лопсангу услышал крики служителей. Новости о них растеклись по долине, как чернила по воде. Сотни монахов, послушников и метельщиков, подобных хвосту кометы, сопровождали этих двоих, пересекающих внутренний двор, а на головы им, словно снег, падали и падали лепестки цветов вишни. Наконец Людзе подошел к высокой круглой двери, ведущей в железный доджо. Запор двери находился в 15 футах над землей. Предполагалось, что посторонний не сможет открыть эту дверь». Метельщик кивнул своему бывшему ученику. «Открывай. У меня это вряд ли получится». Лопсанг посмотрел на него, потом на дверной запор. Он прижал к железной двери ладонь. От его пальцев во все стороны принялась распространяться ржавчина. Красные пятна поползли по древнему железу. Дверь заскрипела и начала рассыпаться на глазах. Затем Людзе ткнул в нее пальцем, И железная плита, ставшая непрочнее сухого печенья, осыпалась на каменные плиты. Очень впечатлял, начал был он, но в этот момент от его головы отскочил резиновый слон с пищиком И кик. Толпа расступилась, вперед выбежал главный прислужник с настоятелем на руках. Что все это хочу, и кик, и кик, и кик значит? Кто этот смесной дядя, человек, метейщик? Маховики в своем. «Зая, съемно с ума посходи, фойменные пьяски устрои!» Людзе поклонился. «Он время! Ваше просветлейшество!» «Как ты и подозревал!» Промолвил он и, не разгибаясь, искоса глянул на Лопсанга. «Поклонись!» — прошипел он.